нож Я не угрожал им. Я просто медленно с самым кончиком лезвия указал на дверь, ведущую из кухни вон. Дверь там. Вовчик проследил за движением ножа, потом снова перевел взгляд на мое лицо. И, кажется, все понял. Вся его напускная храбрость испарилась без следа. Он побледнел так, что веснушки на его носу стали похожи на россыпь черного перца. Он снова сглотнул, но на этот раз звук получился громким и каким-то жалким. Стоял, понурив голову, как провинившийся щенок, которого ткнули носом в лужу. Я молча отвернулся и снова взялся за работу, давая понять, что представление окончено. На кухне снова застучали ножи, но напряжение никуда не делось. Оно висело в воздухе, плотное и тяжелое. Конечно же, заготовки для праздника я ему не доверю. На стене перед ним висели ТТК для блюд, которые требовалось приготовить сегодня. А также завтра, послезавтра и так далее до конца дней нашего очага. Да, простые блюда для простого народа. Но пускай справится хотя бы с этим. Через пару минут, когда я отошел к плите, чтобы проверить соус, то краем глаза заметил, как Настя осторожно подошла к поникшему Вовчику. Она ободряюще по-сестрински поклопала его по плечу. «Не бойся», – тихо сказала она, думая, что я не слышу. «Он не злой, честно. Просто на него сейчас столько всего навалилось. Этот праздник, Алиевы, весь город смотрит. «Он очень на тебя рассчитывает. Правда, правда». Я сделал вид, что полностью поглощен соусом, но слышал каждое ее слово. «Умница, сестренка». Наступила пауза. Я украдкой посмотрел на парня. Тот медленно поднял голову. Посмотрел на Настю, потом на мою спину. И в его глазах что-то изменилось. Страх никуда не делся, но к нему примешалось что-то еще. Упрямство, ответственность. Он испугался не моего гнева, а он испугался подвести того, кто на него очень рассчитывает. Эти простые, тихие слова моей сестры подействовали на него лучше любой самой пламенной речи или самой страшной угрозы. Он глубоко вздохнул, решительно вытер ладонью вспотевший лоб и с таким видом, будто шел на амбразуру, направился к горе чищенной картошки. Испытание для новобранца началось». Четвертое. Воскресный обеденный гул постепенно стих. Последние сытые и довольные гости покинули наше скромное заведение, оставив после себя лишь грязную посуду, которую убирала Настя. Да приятную усталость в ногах. Зал опустел, но на кухне жизнь не замирала ни на секунду. Вечерний наплыв посетителей обещал быть еще более мощным, а значит, расслабляться было непозволительной роскошью. Нужно было сделать заготовки, пополнить запасы и привести поле боя в порядок. Я, как полководец в своем штабе, окинул взглядом владения. Даша сосредоточенным видом и молниеносной скоростью кромсала овощи для фирменного соуса. Ножи в ее руках так и мелькали, превращая морковь и лук в идеальные кубики. Настя порхала между залом и кухней, успевая со столов убрать и помочь с подготовкой тарелок для вечерней подачи. А еще был Вовчик. Ох, этот Вовчик! После утреннего инструктажа и моего строгого взгляда он превратился в ходячее усердие. Парень носился по кухне с таким рвением, будто от этого зависела его жизнь. Глаза его горели почти безумным огнем, а на лице застыло выражение такой вселенской ответственности, что хотелось похлопать его по плечу и сказать «Парень, полегче, ты всего лишь чистишь картошку». Он уже одолел целый мешок картофеля, перемыл гору посуды, оставшуюся после обеда, и теперь стоял передо мной по стойке смирно, всем своим видом показывая, что готов к новым подвигам. «Вовчик», — скомандовал я, не отрываясь от замешивания маринада для свиных ребрышек. «Видишь лоток с говядиной для стейков? Его нужно как следует поперчить. Черным перцем, от души, но не переусердствуй, понял?» «Так точно, шеф!» Гаркнул он так, что где-то в зале, кажется, подпрыгнула одинокая вилка. С энтузиазмом носорога он ринулся к полке со специями. Его целью была наша общая гордость – гигантская мельница для перца. Я отхватил ее на прошлой неделе на рынке у одного старьевщика, отдав за нее чуть ли не половину дневной выручки. Массивная, из темного, почти черного дерева размером с предплечья взрослого мужчины. Она была настоящим монстром. Я был уверен, что при желании ею можно было бы отбиться от стаи злыдней. Но самое забавное, я до сих пор не знал, кто и для чего ее сделал, ведь вряд ли кто-то молол перец в этом городишке. Вовчик, видимо, решил, что это его шанс проявить себя. Он не раз видел, как я, играя на публику, с особым шиком прокручивал ручку этой махины над готовым блюдом. И вот он, схватив мельницу обеими руками, занес ее над лотком с порезанной говядиной. Он выпрямился, напустил на себя важный вид и начал вращать рукоятку. Крутил ее с какой-то ураганной, нечеловеческой скоростью, словно пытался завести мотор старого грузовика. Беда была в том, что я забыл предупредить его об одной мелочи. Утром я готовил соус, для которого требовался перец тончайшего, почти пылеобразного помола, и переключил мельницу на самый мелкий режим». И вот, вместо того, чтобы посыпать мясо красивыми, крупными хлопьями ароматного перца, из недр деревянного монстра вырвалось нечто иное. Огромное, густое черное облако. Облако мельчайшей перечной пыли, злой и едкой, как слова моей бывшей. Оно окутало Вовчика плотным коконом, словно он неудачно применил дымовую шашку. Первым, конечно же, не выдержал он сам. Апфу! Это был ничьих. Это был выстрел из гаубицы. Звук был такой силы, что зазвенели кастрюли на полках. От отдачи Вовчик подпрыгнул, едва не выронив орудие преступления. Облако от этого только увеличилось и коварно поползло дальше по кухне, ища новые жертвы. Тоненько пискнула Даша, застыв на полпути к холодильнику, и ее нос смешно сморщился. Но это было лишь прелюдии. Через пару секунд наша кухня превратилась в филиал ада для аллергиков. Закашлялась Настя, бросив полотенце. Уже не сдерживаясь, вторила ей Даша, сгибаясь пополам и пытаясь прикрыть лесу руками. «Опси! Бился в конвульсиях Вовчик, чихая сериями, как из пулемета. Где-то под раковиной раздался тоненький, полный вселенского негодования писк. Какого лешего, шеф? Ты решил отравить меня этой пылью для плебеев? Кажется, досталось даже Рату. Благо, что его никто не услышал. Я стоял у плиты, и до меня дошла лишь малая часть этой перечной бури. Я держался. Клянусь, я пытался сохранить лицо строгого наставника, чей подчиненный только что совершил акт кулинарного терроризма. Но потом я увидел это. Моя команда, ослевшая от слез, начала в панике хватать кухонные полотенца и размахивать ими, пытаясь разогнать чертово облако. Естественно, они делали только хуже, поднимая перечную взвесь с поверхности и заставляя ее циркулировать по кухне с новой силой. Все, это был конец. Я молча отвернулся к стене, уперся в нее лбом и затрясся. Меня душил беззвучный истерический хохот. Плечи ходили ходуном, из глаз ручьем текли слезы, но уже не от перца. Картина, достойная кисти босха. Трое чихающих, плачущих людей в белых фартуках ведут отчаянную борьбу с невидимым врагом, которого же сами и породили. Когда приступ хохота немного отпустил, и я смог сделать вдох, не рискуя снова зайтись в кашле, я вытер слезы и обернулся. «Мои бойцы стояли посреди кухни. Красные, опухшие, с размазанной тушью на щеках, это Даша, и абсолютно потерянными глазами. Они тяжело дышали, а в воздухе так густо пахло перцем, что его, казалось, можно было есть ложкой. Итак, я с огромным трудом подавил улыбку, нацепив на лицо маску строгости. Урок номер три, Вовчик. Уважай инструмент и специи. Они, парень, не прощают понебратство. Усвоил?» Он посмотрел на меня своими красными, как у кролика, глазами и закивал так яростно, что я на секунду испугался, что его голова сейчас просто отвалится и укатится под стол. Да, кажется, этот урок он запомнит надолго. На всю его долгую и, надеюсь, менее чихающую жизнь. В зале наступила благословенная тишина, нарушаемая лишь тихим перешептыванием Насти и Вовчика которые, вооружившись швабрами и тряпками, приводили в порядок поле недавней битвы. Кухня уже сверкающая чистотой отдыхала. Лишь один стол, который каким-то чудом не был заставлен кастрюлями и сковородками, превратился в импровизированный штаб. За этим столом, отгородившись от всего мира стеной сосредоточенности, сидел Игорь. Он был настолько поглощен своим занятием, что, казалось, перестал дышать. Брови сошлись на переносице в одну суровую линию. Губы беззвучно проговаривали какие-то расчеты, а простой карандаш в его руке буквально летал по большому листу ватмана. Он чертил прямые линии, соединял их в сложные узлы, обводил цифры, потом с каким-то остервенением зачеркивал все жирным крестом и с новым рвением начинал рисовать замысловатые схемы будущего стального монстра. Он не слышал ни приглушенного звона тарелок, ни усталых вздохов своих помощников. Он был уже не здесь, а там, в мире своих чертежей на центральной площади города, где его детище должно было произвести фурор. Даша, закончив наводить идеальный порядок на своем рабочем месте, вытерла руки о белоснежный фартук и подошла к стойке, где Настя, щелкая на калькуляторе, подбивала дневную выручку. «Ты только посмотри на него!» заговорщицки шепнула она, незаметно кивнув в сторону Игоря. «Первый раз вижу, чтобы кто-то так азартно смотрел в бумажки. У него такой вид, будто он не смету составляет, а разрабатывает план по захвату мира». Сама в шоке. Тихо хихикнула Настя, не отрываясь от счетов. Обычно его от одного вида накладных тошнит. Говорит, что бухгалтерия убивает в нем художника. А тут, гляди-ка, проснулся гений инженерной мысли. «Помню, как он пытался починить старый тостер, так у нас пробки по всему дому выбило». Но Даша уже не слушала. Она мечтательно прикусила нижнюю губу, не отрывая восхищенного взгляда от напряженной фигуры Игоря. Ей нравилось, как тусклый свет кухонной лампы очерчивал его склоненный профиль, как резкая тень ложилась на скулы, делая его лицо строже, мужественнее и старше. «Знаешь...» Ее голос стал тише, в нем появились какие-то новые хрипловатые нотки. «Когда он вот такой, серьезный, от него просто глаз не отвести...» В нем столько скрытой силы, он будто взглядом дыры в этих бумажках прожигает. Прямо вызывающе. Настоящий мужчина. Настя громко фыркнула, едва успев прикрыть рот ладонью, чтобы не расхохотаться в голос. «Ой, Даш, я не могу. На в мужчину. Это же Игорь, мой брат растяпа, который до недавнего времени даже яичницу умудрялся сжечь вместе со сковородкой». Но Даша, казалось, пропустила ее слова мимо ушей. С легкой, почти кошачьей грацией она оттолкнулась от стойки и, ни капли не смущаясь, направилась прямо к Игорю. Она подошла к нему со спины, тихо, на цыпочках, словно хищница, подкрадывающаяся к добыче. «Шеф, помощь не нужна?» Женский голос прозвучал мягким бархатом, но все равно заставил меня вздрогнуть от неожиданности. «Может, подержать что-нибудь? Линейку там или твой карандаш?» Не дожидаясь ответа, Даша, кто же еще? Уверенно положила ладонь мне на плечо, якобы для того, чтобы получше рассмотреть замысловатый чертеж. Она чуть наклонилась вперед, и несколько огненно-рыжих прядей, выбившихся из ее тугой косы, скользнули по моей щеке, коснувшись кожи легким, щекочущим шелком. Я замер, превратившись в соляной столб. Всё мое тело мгновенно отреагировало на это простое невинное прикосновение. Мой мозг, холодный мозг шеф-повара Арсения Вольского, еще пытался цепляться за цифрой и линии на бумаге. Но тело 22-летнего Игоря Белославова уже взбунтовалось и жило своей, совершенно отдельной жизнью». По спине от самого затылка до поясницы пробежала горячая колючая волна, похожая на электрический разряд. Сердце споткнулось, пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой, гулко стуча в ребра. Я оторвался от своих расчетов и резко поднял на нее глаза, в которых еще плескались отблески формул, но уже зарождалась паника. «Я... нет, спасибо». Мой голос прозвучал сдавленно и хрипло, совсем не так уверенно и властно, как я привык. Я почти закончил. Судя по всему, Даша увидела все. И то, как я вздрогнул, и то, как на секунду растерялся, словно пойманный на месте преступления школьник. И то, как мои зрачки на мгновение расширились. Довольная произведенным эффектом, она убрала руку и одарила меня своей самой ослепительной обезоруживающей улыбкой. «Ну, смотри, шеф». Она озорно подмигнула мне. «Если что, я тут, рядом». С этими словами она легко развернулась и, покачивая бедрами, вернулась к Насте, оставив меня в состоянии полного и абсолютного замешательства. Я провожал ее долгим взглядом, потом снова уставился на свои чертежи. Но цифры и линии теперь расплывались, превращаясь в бессмысленную мешанину. Я медленно коснулся щеки которые коснулись ее волосы, и с гулким раздражением почувствовал, что кожа все еще горит. «Какого дьявола? Что за ребячество?» Мысленно взревел я, проклиная гормоны и юность этого тела, но оно все еще отбивало бешеный ритм где-то в районе КДК. а щека, по которой случайно скользнула рыжая прядь Дашиных волос, полыхала огнем. Я провел по ней ладонью, пытаясь стереть это дурацкое фантомное ощущение, но, кажется, стало только хуже. «Соберись, Арсений, ты же не школьник!» Мысленно рявкнул я на самого себя. Но это упрямое тело, полное гормонов и юношеского идиотизма, напрочь отказывалось слушать приказы сорокалетнего разума. «Все, представление окончено». Бросил я в сторону темного угла под стеллажом с крупами. «Можешь вылезать, критик». Наступила тишина. Затем из-за мешка с мукой послышалось деловитое шуршание, и на свет показалась знакомая наглая серая морда с длиннющими усами. Рад придирчиво обнюхал воздух, отряхнул лапки, словно только что вылез из пыльного погреба, и убедился, что мы действительно остались одни. Одним легким, почти невесомым прыжком он заскочил на стол. Приземлился абсолютно бесшумно, как заправский ниндзя, и уселся прямо на стопку моих чертежей приняв вид строгого ревизора, прибывшего с внезапной проверкой. «Ну и кашу ты заварил, шеф», – протянул он, брезгливо подцепив когтем край одного из листов. «Вся кухня в какой-то макулатуре. Я уж подумал, ты решил наклеить это на стены вместо обоев. Что за очередной гениальный план созрел в твоей беспокойной голове?» «Этот план еще более гениальный, чем ты можешь себе вообразить», – заверил я, проигнорировав его вечную язвительность. Я аккуратно отодвинул его пушистый зад в сторону и подсунул ему под самый нос главный чертеж. Схему моего будущего кулинарного чуда. Я собираюсь устроить такое шоу, которое горожане до конца жизни не забудут. Я построю передвижную печь. Рад скептически дернул усом. «Печь на колесиках? Потрясающе! Ты только что изобрел тележку с горячими углями. Торговцы на рынке делают так уже лет сто». «Хорошо, это не совсем печь». Поправил самого себя я. И в моем голосе зазвенел азарт, который я уже не мог и не хотел сдерживать. Я ткнул пальцем схему, заставляя его смотреть. «Смотри сюда, грызун неблагодарный. Вот это я обвел нижний ярус конструкции. Основная топка. Здесь будет настоящее адское пекло, жар по тысячу градусов. Над ней вот эта огромная рифленая жаровня для мяса и овощей». Чуть в стороне место для наших казанов с соусами и супами. А сбоку видишь эту пристройку? Это полноценная двухъярусная коптильня для свиных ребрышек и домашних колбасок. Это не печь. Это настоящий кулинарный линкор. Мобильная крепость вкуса. Я назвал его «Царь-мангал». Конечно, еще много чего надо доработать и додумать, но в целом... Я с триумфом откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди и уставился на крысу. Рад молчал. Вся его напускная ирония куда-то испарилась. Он наклонил свою маленькую голову и долго, очень долго, с какой-то невероятной, почти научной сосредоточенностью разглядывал мой чертеж. Его длинные усы мелко подрагивали, шевелясь в такт его напряженным мыслям. Он водил кончиком носа по линиям, будто пытался унюхать запах раскаленного металла и ароматного дыма, который еще даже не существовал в реальности. А потом произошло нечто совершенно необъяснимое. Из его приоткрытой пасти вырвался тонкий, пронзительный и на удивление мелодичный свист. Не крысиный писк, не испуганный виск, а самый настоящий, человеческий, восхищенный свист. Он, кажется, и сам от этого обалдел. Мгновенно замолчал и несколько раз растерянно моргнул глазами бусинками, словно не мог поверить в то, что только что сотворил. «Ого!» Наконец выдавил он, и в его голосе слышалось неподдельное, чистое изумление. «Я и не знал, что так умеют. Только что научился, представляешь?» Он снова перевел взгляд с чертежа на меня, и в его глазах я впервые увидел непривычную насмешку или скепсис, а искреннее восхищение. «Твоя адская железяка, шеф!» – проговорил он, уважительно постучав когтем по бумаге. «Если уж она научила старую крысу свистеть от восторга, то я боюсь даже представить, что она сделает жителями этого сонного городишки. Правда, есть небольшой нюанс». «Какой еще?» – нахмурился я, ожидая от своего приятеля какой-то колкости, и оказался прав. «Тебе не кажется, что в твоих словах слишком много пафоса, шеф?» – хмыкнул крыс. «Линкор, царь… Что там еще было?» «Ой, знаешь что?» Отмахнулся я от Рата, но при этом все же улыбнулся. Безусловно, в словах моего друга была истина, вот только он кое-чего не знал. Врать не буду, так и есть. Кивнул я. Но ну и ты должен понимать, что раз мы устраиваем настоящее шоу, то и я должен играть полноценно. А на мне, значит, тренируешься? Фыркнул Рат. Что-то вроде того. А вот сейчас обидно было. Крыс гордо вскинул морду и внимательно посмотрел на меня. «Ну, так и быть, ради великой цели я это вытерплю. Но взамен прошу лучший кусок от завтрашнего ужина». «Договорились, о, мой повелитель!» Продолжал смеяться я. Рад фыркнул, но через секунду и на его мордочке расплылась улыбка. Глава пятая Я не успел толком насладиться видом ошарашенной крысы, как старая кухонная дверь снова жалобно скрипнула. Рад, обладавший каким-то сверхъестественным чутьем, на опасность просто испарился. Не шмыгнул под стол, не метнулся в щель, а именно растворился в воздухе, будто его тут никогда и не было. Лишь одинокая крошка сыра на чертеже доказывала мне, что я еще не окончательно свихнулся от переутомления и не начал беседовать с призраками». На пороге, словно три уставших солдата, стояла вся моя команда. Настя, Даша и даже Вовчик. Последний, очевидно, завершил свой личный картофельный геноцид. А также помог девчонкам в зале и теперь выглядел как человек, переживший кораблекрушение, но не сломленный духом. Все трое смотрели на меня с одинаковой смесью усталого любопытства и робкой надежды. «Ну что, Игорь?» Голос Насти был тихим и уставшим. Она обвела взглядом стены, которые я превратил в доску сумасшедшего стратега, сплошь увешанную бумагами. В ее Тоне уже не было паники, скорее горькое смирение с тем, что ее брат окончательно слетел с катушек. «Ты придумал еще что-нибудь?» «Придумал». Мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. Я с трудом поднялся со стула, чувствуя, как затекла спина. И широким театральным жестом обвел всю свою импровизированную штаб-квартиру. Я все придумал. Я подошел к стене и начал водить пальцем по схемам, чувствуя себя полководцем перед решающей битвой. Вот здесь я ткнул в план площади. Мы поставим столы, не в ряд, а полукругом, создавая естественные карманы. Это позволит избежать давки и создаст ощущение уюта, а не столовой. Полевые кухни расположим вот тут, с подветренной стороны, чтобы аромат шел прямо на толпу. Это наш первый удар. Запахи. Они сведут их с ума еще до того, как они что-то попробуют. Я перешел к другому листу, где красовался чертеж огромной конструкции. А это, как уже говорил, наш главный козырь. Я с гордостью постучал костяшкой пальца по бумаге. Царь-мангал. Огонь, дым, шипение мяса. Это будет целое представление. Но я сделал паузу, и улыбка сползла с моего лица. Есть одна огромная проблема. Все трое, как по команде, подались вперед, их лица напряглись в ожидании. «Какая?» – нетерпеливо спросила Даша. В ее зеленых глазах, которые до этого были немного сонными, снова заплясали любопытные искорки. Я издал тяжелый вздох, и весь мой боевой настрой, вся моя уверенность, казалось, вышли из меня вместе с воздухом. Я провел ладонью по лицу, чувствуя колючую щетину и дикую усталость, накопившуюся за этот бесконечный день. «Все это?» Я махнул рукой в сторону стен. Все эти планы, чертежи, расчеты, вся моя бессонная ночь, все это превратится в мусор, в пустую трату времени и сил, если городская управа не даст нам свое разрешение, если какой-нибудь попечительский совет не утвердит мой план. Я не знаю, стоит ли вообще продолжать, если в итоге какой-нибудь сытый чиновник в душном кабинете лениво зевнет, посмотрит на мои бумаги и скажет свое равнодушное «нет». Да, я уже договорился с бароном Земицким по поводу праздника. Вот только мы не обговаривали мою новую идею, которая потребует намного больше затрат и усилий. Одобрят ли они это? Как знать. В кухне повисла гнетущая тишина. До них дошло. Вся моя гениальная стратегия, весь мой титанический труд, весь этот будущий триумф упирался в одну единственную бумажку. В подпись, в печать. В банальное унизительное разрешение от людей, которые ничего в этом не смыслят. Так позвони маме. Вдруг выпалила Даша так громко, что Вовчик подпрыгнул. Она хлопнула себя ладонью по лбу с видом человека, которого осенила гениальная мысль. Ну конечно, она может все устроить. Даш, сегодня воскресенье. Настя устало опустилась на табурет, ее плечи поникли. Ты можешь себе представить барона, который в свой единственный выходной день бросит все дела, чтобы выслушать какого-то выскочку с его идеей про гигантский мангал? Да он твою маму вместе с нами пошлет. До понедельника. А в понедельник у него совещание. Потом прием граждан. Потом обед. Потом еще какая-нибудь важная ерунда. Пока мы до него доберемся, праздник уже давно закончится». Ее слова были пропитаны таким беспросветным пессимизмом, что мне на секунду самому стало дурно. Она была права. На сто процентов права. В этом и заключалась вся гнилая суть этого сонного, неповоротливого мирка. Да, в принципе, наверное, и всех миров. Везде все одно и то же. Надо ждать, просить, унижаться, надеяться, ходить по скрипучим коридорам, стучаться в двери и заискивающе улыбаться. И в этот самый момент внутри меня что-то громко и отчетливо щелкнуло, словно лопнула туго натянутая струна. Хватит этих сомнений. Хватит этой вязкой удушающей неопределенности. Хватит играть по их правилам. Я не проситель, я не мальчик на побегушках. У меня нет номера обороны, Отрезал я. Мой голос зазвенел холодной сталью, и я сам удивился этой перемене. Я выхватил из кармана старенький смартфон с такой резкостью, будто это был дуэльный пистолет. В глазах девчонок мелькнул испуг. Даже Вовчик как-то весь подобрался. Но у меня есть номер Натальи Ташенко. И знаешь что, Настя, мне глубоко плевать, что сегодня воскресенье. Мне плевать, отдыхает барон, пьет он чай или вышивает крестиком, потому что я не собираюсь ждать до понедельника. Я нашел в списке контактов заветное имя и, не позволяя себе ни секунды на раздумье, нажал на кнопку вызова. В трубке раздались длинные, тягучие, почти издевательские гудки. Моя маленькая команда замерла, боясь дышать. Гудок. Еще один. Я уже приготовился к неизбежному, к тому, что никто не ответит, но тут гудки резко оборвались. «Слушаю». Раздался в трубке ровный, холодный голос Натальи. «Наталья, здравствуйте, это Игорь Белославов». Произнес я примерно таким же ровным голосом, как и у нее. «Простите, ради бога, что в воскресенье вас дергаю, но у меня тут м -м, срочное дело, которое полыхнет синим пламенем. Идея, которая может все изменить». «Я ждала твоего звонка, Игорь». Ее голос ровный и холодный, как лезвие только что заточенного ножа, обрубил мою тираду на полуслове. «Я опешил. Замолчал так резко, что, кажется, прикусил язык. «Ждала? В смысле ждала? Откуда? Мои мысли заметались, как крысы на тонущем корабле». «Я знала, что ты не из тех, кто будет сидеть и ждать, пока все решится само собой». Продолжила она все тем же стальным тоном, в котором не было ни намека на выходной день. «Это было бы на тебя не похоже. У тебя есть ровно минута. Излагай». «Одна минута. 60 секунд. Что ж, этого хватит!» Я сделал глубокий вдох. В голове пронесся ураган из чертежей. «Я не хочу просто накормить город, Наталья. Я хочу устроить им представление, которое они запомнят». Заговорил я быстро и четко, вкладывая в каждое слово всю свою страсть. Я разработал конструкцию. Atlas. Это настоящий кулинарный корабль на колесах. Огромный, передвижной, с несколькими ярусами для огня с гигантским вертелом со встроенной коптильней. Я назвал его «Царь-мангал». Это будет сердце праздника, зрелище, которое притянет на площадь всех. Но мне нужно одобрение совета и управы. Сегодня, если мы упустим время, завтра будет уже поздно, так как конструкцию сделать за пару дней не получится. Я замолчал, переводя дух. Я не просил, а продавал ей мечту, завернутую в дым и огонь. Предлагал ей билеты в первый ряд на лучшее шоу в истории этого города. На том конце провода снова воцарилось молчание. Но теперь оно было другим, не холодным, а задумчивым. Я почти физически ощущал, как там, в своем доме, эта женщина взвешивает все «за» и «против», как в ее умных, пронзительных глазах бегут строчки расчетов, политические очки, общественное мнение, риски, выгода. «Барон сегодня семьей за городом». Наконец произнесла она, и каждое ее слово падало в мое сердце, как камень в воду. У них какая-то семейная дата». «Ну вот и все. Приехали. Финиталя комедия». «Но?» – добавила она после паузы, которая показалась мне вечностью. «Я думаю, что его жена, Вера Андреевна, не простит ему, если упустит возможность увидеть такое… представление. Она обожает все новое, яркое и эффектное. А твой царь-мангал, судя по названию, именно такой». «Я выдохнул. Похоже, зацепила». «Дай мне пять минут». Очеканила Наталья. «Я перезвоню». «Спасибо, Наталья, спасибо вам огромное. Если все получится, я приготовлю для вас нечто невероятное». В трубке раздался короткий, едва слышный смешок. Сухой, как треск льдинки, но это был он. Железная леди, гроза всего города, усмехнулась. «Игорь». Ее голос потеплел на полградуса, не больше, но я это почувствовал. «Можешь начинать уже точить ножи». «Думаю, ответ не заставит себя ждать». Телефон замолчал. Я медленно, с каким-то совершенно новым, незнакомым мне доселе чувством, опустил руку. Тишина на кухне стала оглушительной. Воздух еще минуту назад плотный и тяжелый от напряжения вдруг загудел, словно натянутая струна. Казалось, он потрескивал невидимыми искрами, пах большими, очень большими переменами. Я медленно ввел свою маленькую, ошарашенную команду горящим взглядом. Куда-то испарилась вся утренняя усталость, исчезли сомнения и вязкая, липкая неопределенность, что точила меня изнутри последние дни. Все это сгорело дотла в ярком пламени внезапно вспыхнувшего азарта. Осталась только чистая, холодная, как сталь, ярость. Ярость игрока, который поставил на кон все, что у него было, и теперь с ледяным спокойствием ждет, когда его противник дрогнет и совершит ошибку. Итак. Мой голос прозвучал так резко и громко, что Вовчик подпрыгнул на месте, а Настя испуганно вздрогнула. Я выпрямился во весь рост, скрестив руки на груди. В этот момент я чувствовал себя капитаном на мостике боевого корабля, который вот-вот войдет в самый центр шторма. «Слушать мою команду!» Они замерли, вытянувшись в струнку, как новобранцы перед генералом. Даже Даша, которую казалось ничем нельзя было удивить, смотрела на меня широко раскрытыми глазами. В их зеленой глубине плескались гремучая смесь из легкого страха и какого-то дикого, первобытного восторга. Времени на раскачку у нас больше нет. Ни секунды. С этой минуты мы работаем в режиме полной боевой готовности. Настя. Я ткнул пальцем в сторону сестры. Она инстинктивно выпрямилась еще сильнее. Подобралась вся. Зал. Твоя зона полной ответственности. Ты сегодня наш дипломатический корпус, служба безопасности и отдел по работе с клиентами в одном лице. Ни один гость не должен уйти недовольным. Ни один. Даже если кому-то придется ждать заказ на пять минут дольше обычного, улыбайся, шути, флиртуй, предлагаем бесплатный лимонад за счет заведения. Делай все, что сочтешь нужным. Но наш тыл должен быть прикрыт железобетона. Вопросы есть? Нет. Пролепетала она, растерянно мотая головой. В ее огромных глазах читалось полное смятение, но и решимость тоже. Отлично, Даша. Я перевел взгляд на рыжеволосую бестию. Она встретила мой взгляд прямо, не моргая, и в ее зеленых глазах уже разгорался ответный огонь азарта. «Кухня твоя. С этой секунды и до конца дня. Все заготовки на вечер, все текущие заказы – все на тебе. Я знаю, ты справишься. Ты мой первый лейтенант, мой самый надежный боец, и сегодня я доверяю тебе командование этим фортом. Если что-то пойдет не так, если понадобится помощь, но я очень рассчитываю, что этого не понадобится». Ее губы дрогнули и растянулись в хищной, предвкушающей улыбке. «Есть, шеф!» – коротко бросила она. В этом простом «есть» было больше уверенности и готовности к любой заварушке, чем в длинных речах иных генералов. Наконец, я повернулся к самому слабому звену – к Вовчику. Он стоял, вжав голову в плечи, и смотрел на меня так, будто я был не его начальником, а огромным злыднем, который сейчас решает съесть его на ужин или оставить на завтрак. «А у тебя парень». Я намеренно понизил голос, делая его жестким и веским, чтобы каждое слово впечаталось ему в мозг. «Сегодня у тебя день X, Твое личное боевое крещение. Понимаешь?» Он судорожно сглотнул. Его кадык дернулся вверх-вниз. «Я даю тебе персональное особое задание. Ты отвечаешь за свой собственный отдельный участок фронта. Мойка, чистка овощей и...» Я сделал длинную паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. Все до единого заказа на простейшие гарниры. От начала и до самого конца. Если до конца сегодняшней смены ты не завалишь ни одного заказа, если не сожжешь ни одной порции картошки, и если после твоего ухода твой рабочий стол и пол вокруг него будут блестеть так, что в них можно будет смотреться как в зеркало, я снова выдержал паузу, глядя ему прямо в глаза и не давая отвести взгляд. Тогда мы с тобой поговорим о твоем зачислении в штат на постоянной основе с полной ставкой и всеми вытекающими бонусами. Но если ты накосячишь хоть раз, ты знаешь, где находится дверь. Я видел, как в его глазах отчаянный ужас борется с робкой надеждой. Похоже, для него это шанс. Тот самый шанс, который выпадает раз в жизни, и второго такого может уже не быть. Он смотрел то на меня, то на свои дрожащие руки, будто не мог поверить, что именно в них сейчас находится его будущее. «Я... я справлюсь, шеф!» Прохрипел он, и в его голосе, помимо животного страха, вдруг прорезались неожиданные стальные нотки. «Я не подведу, честно. Я знаю». Коротко кивнул я, хотя на самом деле не знал ровным счетом ничего и ставил на него с тем же риском, что и на все остальное. Но сейчас им всем нужна была моя непоколебимая вера, а не мои сомнения. Я обвел их всех еще раз своим командирским взглядом. На их лицах застыл невероятный коктейль из эмоций.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 «Настоящего. Отлично. Именно то, что мне было нужно. Страх заставляет быть осторожным и внимательным, а восторг придает сил, чтобы прыгнуть выше головы. Все». Я хлопнул в ладоши так громко, что звук получился похожим на выстрел. Они вздрогнули. «Военный совет окончен. За работу, бойцы. Время пошло». И они бросились в бой. Без лишних слов, без вопросов и сомнений. Настя пулей вылетела в зал, превращаясь в самую милую и гостеприимную хозяйку на свете. Даша с оглушительным грохотом водрузила на плиту самую большую чугунную сковороду. А Вовчик с таким остервенением набросился на раковину, полную грязной посуды, будто это был его личный смертельный враг, которого нужно уничтожить здесь и сейчас. А я отошел к стене, к своим чертежам и снова взял в руки карандаш. На бумаге все выглядело идеально. Зарисовки, цифры, строки. Все это казалось мне простым и понятным, что даже мысли не возникало о том, что что-то пойдет не так. Но, как мы все знаем, реальность полна разочарований. И порой даже самая простая мелочь может потянуть за собой в ворох более громоздких проблем. А проблем у меня и без того хватало взять тех же Алиевых. Вот что, скажите на милость, не нравится этому напыщенному барану? Нет, я понимаю, я задел его гордость, вышвырнул вон из очага, словно пьянь под заборную. Впрочем, он вполне этого заслуживает. Вот только как он с таким гонором до сих пор у власти, пускай и теневой. Здесь явно что-то не так. За Элиевым должен кто-то стоять и прикрывать его промахи, которые с каждым разом становились все более и более прогнозируемыми и скучными. И что-то мне подсказывало, что серый кардинал Зареченска вскоре на меня выйдет, хочу я того или нет. Битва за день святого горожанина началась, и моя маленькая кухня только что официально перешла на военное положение». Глава 6 Время – забавная вещь Когда ждешь автобус на морозе, каждая минута тянется, словно жвачка, прилипшая к подошве А когда опаздываешь на важную встречу, оно несется так, будто ему под хвост насыпали соли Но есть и третье состояние Когда ты полностью растворяешься в любимом деле, время просто перестает существовать Оно склопывается, превращается в тихий фон, как гудение старого холодильника на кухне. Последние несколько часов я провел именно в таком блаженном вакууме. Мой мир сжался до размеров старого кухонного стола, заваленного листами бумаги. Все, что находилось за его пределами, исчезло. Остался только скрип простого карандаша, которым я выводил замысловатые схемы, и тихий, почти убаюкивающий гул нашего ветерана. Холодильника «Бирюса». Рядом стояла кружка с давно остывшим чаем. Настя принесла его часа два назад, но я, разумеется, про нее забыл. Я был поглощен процессом. Это было мое родное состояние. Не в этом слабом теле, не в этом странном городишке с его магическими порошками, а здесь, в своей голове. Там, где цифры, расчеты и вкусовые сочетания сплетались в идеальную, выверенную до последнего грамма симфонию». Я чертил, зачеркивал, матерился себе под нос и снова чертил. Рассчитывал меню для будущего городского праздника с дотошностью старого аптекаря. Прикидывал себестоимость каждой порции, выводя итоговую маржу с хладнокровием акулы с Уолл-стрит. Я вычеркивал целые блюда, понимая, что достать в зареченские свежие артишоки или пармскую ветчину задача из заряда ряда фантастики. И тут же вписывал новый, на ходу изобретая, как заменить одно другим, не потеряв в качестве. Это была моя личная нирвана. И в эту нирвану, без малейшего намека на деликатность, ворвался звук, от которого я едва не свалился со стула. Резкая, пронзительная, почти визгливая трель мобильника. Старенький аппарат на краю стола зашёлся в истерике, вибрируя так, что едва не улетел на пол. Звук был настолько глубоким и внезапным, что я на секунду потерял ориентацию в пространстве, словно водолаз, которого слишком быстро вытащили с большой глубины. Я моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд. На тусклом экране светились два слова. «Наталья Ташенко». «Да, Наталья», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и по-деловому, а не как у человека, которого только что разбудили ударом сковородки по голове. «Игорь, надеюсь, не отвлекает от важных дел». Ее голос, как всегда, был холоден и ровен, как полированная сталь. Ни капли тепла, ни намека на эмоции. Всегда к вашим услугам. Я инстинктивно выпрямился, откладывая карандаш. С этой женщиной нужно было держать ухо востро. У меня для тебя новости. Земицкий вернулся в город. Но это еще не все. Она сделала короткую, но очень многозначительную паузу. С ним приехал градоначальник Егор Семенович Белостоцкий. Он давний друг их семьи. И я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Градоначальник. Прекрасно. Просто замечательно. Возможность решить все вопросы одним махом, не обивая пороги десятков кабинетов. Прекрасно. Просто великолепно. Когда мы можем организовать встречу? Завтра утром я подготовлю все бумаги, сделаю красивую презентацию, все как положено. В трубке снова повисла тишина. Но теперь она была какой-то зловещей, тяжелой. Игорь... Медленно, почти по слогам, произнесла Наталья, будто объясняла что-то капризному ребенку. «Ты, кажется, меня не совсем понял. Я же говорила, что пора наточить ножи. Так вот, мы будем у тебя через полчаса». Мой мир еще секунду назад такой упорядоченный и полный грандиозных планов сжался до размеров этой фразы. Схлопнулся, как умирающая звезда. «Полчаса. Тридцать чертовых минут. Градоначальник. Барон. Баронесса» в моей крошечной, пропахшей жареным луком забегаловке. Твою ж мать! Вырвалось у меня прежде, чем мозг успел накинуть на морник вежливости. Я лихорадочно, с панической скоростью, начал перебирать в голове варианты. Что, черт возьми, можно приготовить за полчаса, чтобы это выглядело не как паническая попытка накормить нежданных гостей, а как легкий, изящный экспромт маэстро, который играючи творит шедевры из того, что под рукой. Суп-пюре? Слишком долго. Нужен идеальный бульон. Стейк? Банально и скучно. Так кормит любая придорожная харчевня. Салат? Подумают, что я держу их за кроликов. И тут решение пришло. Как вспышка молнии в грозовом небе. Свинина. В кисло-сладком соусе свит чили с болгарским перцем. Быстро, ярко, ароматно. Экзотично для этого города. Главное – подача. Идеальная ресторанная подача на белоснежной тарелке. Да. «Это оно!» «Игорь, ты еще на связи?» Голос Натали вырвал меня из кулинарных видений. «Да, да, конечно, с нетерпением жду». Протараторил я и, не прощаясь, ткнул в кнопку отбоя. В следующую секунду мое напускное спокойствие испарилось без следа. Я вскочил со стула так резко, что тот с грохотом отлетел к стене. «А ну всем слушать мою команду!» Мой голос зазвенел, как натянутая струна. Настя и Даша, мирно щебетавшие у стойки, подпрыгнули от неожиданности. «Тревога!» «Даша!» Я чеканил слова, как пулеметчик. «Помогаешь работать в зале. Улыбайся клиентам, никакой паники. Делай вид, что ничего не происходит. Поняла?» «Настя!» Сестра обернулась, вытирая мокрые руки о передник. «Слушаю. У нас 30. Нет, уже 28 минут. Здесь будут барон земицкий с женой и градоначальник». Глаза Насти стали размером с пятирублевые монеты. Мне показалось, она даже дышать перестала. «Мне нужен лучше столик. Вон тот, у окна. Скатерть идеально белая, без единой складки. Приборы натереть так, чтобы в них можно было смотреться, как в зеркало. Вода в графине ледяная с долькой лимона и свежей веточкой мяты. Быстро, живо!» Она не стала задавать глупых вопросов. Просто молча кивнула и ураганом вылетела в зал. Уже на ходу что-то кричат Даши. И я рванул на себя дверцу холодильника, выхватил из нее завернутый в пергамент кусок идеальной нежно-розовой свиной вырезки со стены, словно дуэлянт, выхватывающий шпагу перед боем, я сорвал свой самый острый и любимый шеф-нож. Его лезвие хищно блеснуло в свете потолочной лампы. Буря началась, и эпицентром этой бури была моя кухня. Нож в моей руке стал продолжением меня самого. Он резал, он танцевал. жик, жик, жик, И идеальный кусок свинины за которое я в очередной раз мысленно поблагодарил нашего мясника Степана, на моих глазах превратился в россыпь абсолютно одинаковых тончайших ломтиков. Я работал с точностью хирурга и скоростью швейной машинки. Следом под лезвие отправились овощи – яркие, сочные, будто нарисованные. Красные и желтые болгарские перцы в аккуратные ромбики – Плотный молодой кабачок и хрустящая морковь в идеально круглые, почти прозрачные монетки, ни одного лишнего движения, ни одной потраченной в пустую секунды. Чистая, незамутненная эффективность. Все это пестрое великолепие тут же отправилось на заранее расстеленные в несколько слоев бумажные полотенца. Лишняя влага – главный враг хрустящей корочки и идеальной обжарки. Пока овощи и мясо отдыхали, избавляясь от предательской воды, я схватил небольшой сотейник. Пришло время для души всего блюда. Для соуса. Натянул тонкие латексные перчатки. Полезная привычка из прошлой жизни, и тот, кто хоть раз тер глаза после нарезки чили, меня поймет. Несколько ярко-красных стручков, пара зубчиков чеснока, половинка сладкого перца для цвета и густоты. Все это безжалостно полетело в жерло старой, скрипучей, но на удивление надежной ручной мясорубки, которую я откопал в кладовке. Проворот ручки. Еще один. Через мгновение из нее поползла густая огненно-красная паста с дьявольски аппетитным запахом. В сотейник полетело это пюре, порция лимонного сока для кислинки и... Я на секунду замер, чувствуя, как горлу подкатывает уже знакомая волна глухого раздражения. Рука сама потянулась к полке, где в уродливых банках стояла местная магия. Да, избавиться от них до конца у меня не получилось, но это пока... Я с отвращением зачерпнул ложкой несколько белых кристалликов, заменявших здесь сахар, и щепотку серого порошка, который по недоразумению назывался солью. Проклятая ленивая химия! Зло пронеслось в голове, пока я яростно размешивал варево. Отрава для вкусовых рецепторов, убийцы настоящей еды. Ничего, я доберусь и до вас. Я найду способ выпаривать соль из морской воды и добывать сахар из свеклы, Даже если мне придется для этого построить собственный маленький заводик где-нибудь на заднем дворе. Но это все потом. А сейчас творим искусство. Соус на плите начал тихонько булькать. И по кухне поплыл невероятный дразнящий аромат. Сладкий, острый, с легкой кислинкой. Но он был еще слишком жидким. Ему нужна была густота, плотность, благородная текстура. В нормальном мире я бы использовал немного кукурузного крахмала, разведенного в холодной воде. Но здесь о таком, кажется, даже не слышали. Я мысленно чертыхнулся. Придется идти на преступление против высокой кухни. понимая, что это не лучше, но единственное возможное сейчас решение я схватил банку с мукой. Совсем чуть-чуть, буквально щепотка, чтобы не испортить вкус, а лишь немного связать соус. Получилось. Он загустел, стал тягучим, глянцевым. Снято с огня. Позор, конечно, но позор победителя. Теперь жарко. На плиту с оглушительным грохотом полетели сразу две тяжелые сковороды. В одной тут же зашипело и затрещало раскаляющееся масло. Я бросил ломтики свинины в миску с мукой, смешанной со специями, которых мне стоило немалых трудов раздобыть. Быстро встряхнул несколько раз и тут же, не давая им слипнуться, отправил на сковороду. Этот звук был музыкой для моих ушей оглушительное, яростное шипение, от которого по кухне тут же поплыл божественный, сводящий с ума запах жареного мяса. Я не мешал его, не тыкал вилкой, как делают дилетанты. Я дал ему ровно полторы минуты, чтобы схватиться идеальной золотистой корочкой, а потом одним резким, отточенным движением подбросил все задержимое сковороды в воздух. Ломтики, кувыркнувшись в воздухе, как акробаты, приземлились точно на другую сторону. И еще минута, и готовая, сочная, внутри и хрустящая снаружи свинина перекочевала на чистую тарелку. В ту же сковороду, в то же ароматное масло полетели ромбики перца. Им была нужна всего минута, не больше, чтобы они стали чуть мягче, но сохранили свой веселый хруст. После этого я вернул мясо обратно, залил все это великолепие огненно-красным соусом, перемешал и оставил тушиться на полминуты чтобы вкусы, как говорят повара, поженились. Готово! На второй сковороде, рифленой для гриля, я в это время быстро, буквально по несколько секунд с каждой стороны обжаривал кружочки моркови и кабачков. Никакого масла, только сухой жар. Мне нужны были лишь аппетитные темные полоски и легкий аромат дымка. Я работал как автомат, как хорошо отлаженный швейцарский механизм. Мозг отключился, уступив место рукам, которые сами знали, что и в какой последовательности делать. И только когда я снял с огня последнюю сковороду и выключил плиту, я вдруг осознал, что на кухне стоит мертвая тишина. Слышно было только, как шипит остывающий металл. И я медленно обернулся. За моей спиной, затаив дыхание, стоял Вовчик. Он забыл про свои заказы, про грязную посуду, про все на свете – Он просто смотрел на меня, и в его глазах был тот же священный ужас и восторг, с каким дикарей, должно быть, смотрели на первого человека, добывшего огонь. Он не моргал. Кажется, даже не дышал. Из-за дверного косяка выглядывали две головы – Настя и Даша. Они тоже молчали, привлеченные на кухню ураганом запахов, которые я тут устроил. Они смотрели не на меня, а на тарелки с готовой едой. И на их лицах было написано «Чистое благоговение». Словно они увидели не свинину в соусе, а какое-то чудо. Я сделал глубокий вдох, чувствуя, как бешено колотится сердце от адреналина. И мое напряженное, сосредоточенное лицо наконец-то расслабилось в широкой, довольной улыбке. Я сделал это. Я уложился. И, кажется, произвел нужный эффект. «Вот так, Вовчик!» Добродушно сказал я, заметив его ошарашенный взгляд. Голос прозвучал немного хрипло. Это не магия, а любовь к своему делу и опыт хоть какой-то. Не говорить же им, что у меня его пара десятилетий. Будешь готов, всему научу. Честно. А пока и я кивнул на листы с рецептами, которые я утром приклеил к стене. Начинай с Азов. Скучная, нудная, но необходимая база. Идеальная нарезка, правильные температуры. Поверь мне, эта рутина не менее важна, чем все эти фокусы со сковородками». Он медленно, как во сне кивнул, все еще не в силах оторвать взгляда от дымящейся свинины. Кажется, в этот самый момент парень окончательно и бесповоротно выбрал свой путь в жизни. Еще одна душа, проданная Богу вкусной еды. Что ж, добро пожаловать в наш ад. Он чертовски приятен на вкус. В тот самый миг, когда я хотел перевести дух, в зале нежно звякнул колокольчик над входной дверью. «Гости». Точно по расписанию, будто за углом ждали моего сигнала. Настя, бледная как полотно, пулей влетела на кухню. Ее огромные серые глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. «Они пришли!» – прошептала она так, словно сообщала о начале штурма. Я же, к собственному удивлению, был спокоен. Даже слишком. Адреналин, что минуту назад бушевал в крови, схлынул, оставив после себя ледяную, звенящую ясность. Паника, удел дилетантов. Настоящий профессионал в момент кризиса не суетится. Он думает. Я спокойно, без единого лишнего движения, подошел к столу и начал собирать свои чертежи и бланки ТТК. Сложил их в аккуратную стопку, будто это были не судьбоносные бумаги, а просто старые газеты. «Настя...» Мой голос прозвучал тихо, но так твердо, что она замерла на месте. Подойди сюда. У нас в холодильнике осталось два тыквенных чизкейка с прошлого вечера, помнишь? Сестра растерянно моргнула, и ее мозг отчаянно пытался связать визит градоначальника с десертом. Да, конечно помню. А это сейчас к чему? Отлично. Слушай внимательно, что нужно сделать. Нарежь их на небольшие аккуратные порционные кусочки и разнеси по залу. Угости всех, кто там сейчас сидит. «Абсолютно всех. Скажи, что это комплимент от заведения. В честь хорошего дня». Настя удивленно уставилась на меня. Ее брови поползли на лоб. В ее глазах читался немой вопрос. «Ты с ума сошел? У нас тут барон, а ты о каких-то пирожных для работяг думаешь». Я понял ее без слов. Не отрываясь от раскладывания дымящейся свинины по тарелкам, я пояснил свою мысль, чекания каждое слово. «Я не хочу, чтобы наши постоянные клиенты...» Простые мужики, которые приходят сюда пообедать, сидели и с завистью смотрели, как я тут распинаюсь перед знатью. Это блюдо, и я кивнул подбородком на свинину в соусе. Особенное. Оно приготовлено для конкретной цели и для конкретных людей. Это мой деловой аргумент. А десерт – это знак уважения ко всем, кто выбрал наше заведение. Я сделал паузу, посмотрел ей прямо в глаза. Пойми, себестоимость этих двух чизкейков копеечная, а людям будет приятно. Они почувствуют, что мы ценим их не меньше, чем баронов, что для нас нет важных и неважных гостей. Это важно, Настя, очень важно. Уж прости за каламбур, так создается репутация. Она смотрела на меня несколько секунд, и я видел, как в ее глазах недоумение сменяется пониманием, а затем искренним, теплым уважением. Она молча кивнула, и ее плечи расправились. В один миг из напуганной девчонки она снова превратилась в моего лучшего администратора. Настя тут же повернулась к Даше, которая с любопытством наблюдала за этой сценой. «Даша, слышала? На тебе десерты для зала. Быстро, красиво и с улыбкой. Я встречу гостей». Даша ни секунды не колебалась, с готовностью бросилась к холодильнику. «Моя машина заработала. Каждый винтик знал свое место и свою задачу. Я же закончил действие. Тарелка – это мой холст». На идеально белые, чуть подогретые тарелки легла горка ароматной, глянцевой свинины, покрытой темным, как патока с соусом. Рядом, словно вееры японской гейши, я расположил обжаренные на гриле кружочки овощей, чередуя их по цвету. Огненный болгарский перец, солнечно-желтый кабачок, оранжевый диск моркови. Оставался последний штрих – рис. Я взял маленькую фарфоровую пиалу, плотно, но при этом осторожно утрамбовал в нее горячий рассыпчатый рис, а затем одним резким, выверенным движением перевернул на тарелку рядом с мясом. Получилась идеальная, ровная, белоснежная башенка, четыре тарелки. Для Натальи, для барона Григория Земицкого и его жены Веры, и для самого градоначальника. Четыре маленьких произведения искусства, созданные из хаоса и паники всего за полчаса. Взял две тарелки в руки. Они были приятно тяжелыми. Еще две осторожно подхватила Настя, которая уже успела вернуться. Ее щеки порозовели, а в глазах снова горел огонек азарта. «Они ждут. Наталья выглядит очень строгой», – прошептала она. «Это ее работа». Усмехнулся я. Я сделал глубокий вдох, наполняя легкий запахом победы нацепил на лицо свою самую обаятельную, самую уверенную и, пожалуй, самую наглую улыбку и вышел из кухни навстречу людям, от которых теперь зависело абсолютно все. Мое будущее, моя маленькая крепость и судьба моего «Царь-мангала». 27. Мы с Настей вышли в зал, как пара фокусников перед главным трюком. Стоило нам показаться, как запах ударил по гостям, словно теплая волна. Все разговоры за столиками тут же затихли. Эффект был именно тот, на который я и рассчитывал. Градоначальник Егор Семенович Белостовский. да, я подготовился, выискивая информацию о городской власти, до этого откровенно скучающий и с тоской разглядывавший наши скромные стены, вдруг замер. Его пухлое лицо, до этого выражавшее вселенскую усталость, преобразилось. Глаза удивленно распахнулись, а ноздри затрепетали, жадно втягивая воздух. Рядом с ним сидел барон Земицкий. Сегодня он был человеком с каменным лицом. Сохранил свою аристократическую маску, но я заметил, как напряглась его спина. Он даже подался вперед, словно не верил собственному носу. Только две дамы за столом, Вера Земицкая и Наталья Ташенко, не выглядели удивленными. Они переглянулись с таким видом, будто только что выиграли в лотерею. Еще бы, они ведь поставили на меня странного мальчишку с внезапно проснувшимся талантом. И их ставка, похоже, начинала играть. Я подошел к столу, двигаясь точно и уверенно, без лишней суеты, поставил тарелки перед важными гостями с легким поклоном. «Прошу, господа.